В качестве дирижерской палочки граф Рикард Трильва использует гаванскую сигару, длинную, как указка, и сейчас она движется в сторону панорамного окна. У всех глубоких городов есть какая-то одна площадь, которая служит духовным центром. Площадь перед собором Святого Петра, церковная площадь в городе Фина, Рыночная площадь перед Домским собором в Орхусе, пространство вокруг Шартского собора, площадь перед Голубой мечетью в Стамбуле. В Копенгагене это Королевская новая площадь. Мы сидим на террасе гостиницы «Англетер». За окнами жизнь идет своим чередом. Туристы пытаются понять, как это в апреле Копенгаген Может делать вид, что он весь солнечный и весенний, время от времени пробирая их до костей ледяным северным ветром, и никак не могут решить, что надевать на экскурсию по городу. Бикини или утепленный комбинезон? В центре площади у сквера Кринсен стоит красный цвета почтовых ящиков, двухэтажный экскурсионный автобус в ожидании пассажиров, а на столе перед графом возвышается бутерброд, за ним возвышается бокал с пивом, над которым возвышается шапка пены. «Приют для моряков в Новой Гавани», продолжает граф. «Христианские корни Королевского театра, холм эльфов, балеты Бурновиля, глубокие вещи, евангелические». Чувствуются вибрации церкви Хольман. Граф отделяет ножом несколько слоев многоэтажного бутерброда. Из маленькой металлической коробочки он кончиком ножа достает щепотку похожего на кари-порошка. Подмигивает нам стильте. Псилоцибе полуланцетовидная. собрана вчера на зеленых лужайках северных предместей Высушено и принесено сюда сегодня гномиками. Так на чем я остановился? Ах да, Королевская Новая Площадь. Обратите внимание, как близко мы находимся к Дворцовой Церкви и к Мраморной Церкви, к Институту Буддистских Исследований, Церкви Ансгара и Католическому Университету. Это создает фантастическое поле. Тут до него доходит, что мы как-то не разделяем его восторгов. Никто из нас, ни Ашанти, ни Ханс, ни Тильте, ни Баскер, ни я. Тильте кладет перед ним на скатерть ноутбук Леоноры. — Рикард, — говорит она, — я хочу тебе кое-что показать. Мы пришли пять минут назад, и когда мы подходили к столу Рикарда, А Шанти оказалась впереди. На нее он в первую очередь и обращает внимание, и даже откладывает в сторону сигару. Приятно познакомиться, говорит он. Восхитительно. Он смотрит на нас, здоровается, снова поворачивается к Шанти. Вы иностранка? Я мог бы показать вам город. У меня внизу стоит Бентли. «Кабриолет». «С большим удовольствием», — отвечает Ашанти, — «для моего друга найдется место». Граф Рикард смотрит на Ханса, потом снова на Ашанти, потом на Ханса и опять на Ашанти. Он облизывает губы, и я вижу, что в голове его проносятся мысли о каких-то возможностях, которые мне тут не хотелось бы упоминать, потому что то, что я тут пишу, предназначено для всей семьи. Потом он берет себя в руки и демонстрирует душевное качество, дистиллированное за шесть веков дворянства. У меня есть идея получше, говорит он. Вы с Хансом берете машину. Поездка на север по Транвайен. Для двух молодых влюбленных в открытом Бентли это почти религиозное переживание. Тут ему подают большой бутерброд и пиво, а потом Рикард воспевает Королевскую Новую площадь, и вот Тильта ставит перед ним компьютер. Рикард почти сразу узнает помещение. «Это же старая церковь-замка!» Говорит он. «Я там скоро буду выступать». Тильта прокручивает запись. На экране ночь. В помещении появляются четыре человека. «Надо же, люди!» Замечает граф. «Что они там делают ночью?» «Прислушайся к голосам!» Говорит Тильта. Она делает громче. «Похоже, тут мыши!» говорит запыхавшаяся женщина. Рикард качает головой. Он ничего не понимает. Тильте снова включает запись. Теперь, когда я уже посмотрел ее несколько раз, я могу разглядеть четыре фигуры в тот момент, когда они входят в помещение. Исключено. Это были крысы. Что-то привлекло внимание Рикарда. Мы смотрим дальше. Извините, я растрогался. Играл здесь ребенком. Рикард делает знак. Тильте останавливает запись. Рикард поворачивает компьютер так, чтобы на экран не падал свет. Тьфу ты пропасть, говорит он. Это же черный Хенрик. Что он делает в старой церкви? Тильте касается его руки. Рикард спрашивает она. «Почему черный Хенрик? Он ведь светловолосый!» Взгляд Рикарда становится отсутствующим. «Это из-за перчаток», — объясняет он. «Они были черные!» Мы сидим за столом. Рикард пытается собраться с мыслями. Грибы гномиков эту задачу ему не облегчают. «Я смотрю на Королевскую Новую площадь. Красный двухэтажный автобус по-прежнему пребывает в одиночестве. Такая судьба уготована многим из нас. Желтые городские автобусы напротив всеобщие любимцы. Среди припаркованных машин стоит черный автомобиль-фургон с затемненными стеклами и буквы на номере ТХ, а за ними следуют цифры 50. 17. Конечно же, это случайность. Мы живем в свободной стране. Сначала эта машина стояла на Николай Плац, теперь она стоит здесь. И тем не менее, это случайность, на которую нельзя не обратить внимания. Это было больше двадцати лет назад, говорит граф Рикард. У нас была компания. Мальчишки и девчонки. Все жили поблизости от замка Фильдхой. Я, естественно, был среди них главным. Это было золотое детство. Но годы идут, и вдруг оказывается, что нас разбросало по свету кого куда. Кто-то женился, кто-то в тюрьме, кто-то побывал в закрытом учреждении для подростков или на перевоспитании, а кто-то на принудительном психиатрическом лечении». Хенрик вносил свежую струю в наше сообщество. В то время его звали Святой Хенрик. Его родители были очень верующими людьми. Потом мы не виделись лет десять. И тут я приезжаю на Рождество домой, а в замке в это время появились крысы. Просто нашествие какое-то. Позвонили в компанию, которая занимается уничтожением вредителей, И кто приезжает? Хенрик. Душевно так встретились. Оказывается, у него своя фирма. Целая армия сотрудников. Но раз он играл тут в детстве, а теперь тут завелись крысы, он решил сам взяться за дело. Ностальгию почувствовал. Тогда я вытаскиваю стул на улицу, Ставлю его между сарайчиками и раскуриваю сигару, чтобы сидеть и наслаждаться созерцанием старого товарища за работой. Хенрик не спеша обходит весь двор, а двор у нас не маленький, 50 на 50 метров. У Хенрика с собой чемоданчик с резиновыми пробками разных размеров, похожими на те, которыми затыкают пробирки в лабораториях. С всякой раз. Когда он обнаруживает в фундаменте дырку, он достает подходящую по размеру пробку и затыкает ее. Он находит с полсотни дыр, это занимает около часа. Обходит дом только один раз, но я не сомневаюсь, что он нашел все отверстия. Одно он не затыкает. В него он вставляет газовый патрон, такой, какими раньше травили кротов. Теперь это запрещено. Что я приветствую. Нельзя так относиться к животным. Он поджигает патрон, переходит через двор и встает на колени перед другим отверстием. Потом надевает перчатки. Тонкие черные резиновые перчатки, чтобы удобнее было работать. И вынимает пробку из дырки. Проходит примерно минута, и выходит первая крыса. Хенрик хватает ее. Движение его спокойное, но быстрое. Он ломает ей шею. То же самое он делает со следующей. Еще с одной, еще. Мертвых он складывает в кучу рядом с собой. Куча все растет и растет. Сначала крысы не торопятся, но потом выскакивают одна за другой. И тем не менее, ни одной не удается ускользнуть от него. И ни одна не успевает его укусить. В конце концов, в куче оказывается сто двадцать восемь крыс. Мы попросили слуг пересчитать их, прежде чем сжечь. Потом Хенрик поднимается на ноги, снимает перчатки и произносит короткую молитву. «Никак не могу забыть это зрелище». Светлые волосы, сложенные руки, молитва и груда дохлых крыс. Рикард побывал в своем счастливом детстве. Теперь он снова вернулся в Англетер. С тех пор я видел его только раз. У одного из моих постоянных поставщиков. Наверное, он что-то вовремя не оплатил. Поставщик, я имею в виду. Вот почему у него и появился Хендрик. Я забрался под диван, так что он меня не видел. Он тогда уже занимался выколачиванием денег из должников. Работал по всему Копенгагену. На рокеров, на иммигрантские общины, на польскую бафию, на датские компании. Никакой вам мелочности, все под контролем. Великодушие и никаких предрассудков. Мой поставщик... Расплатился на месте. Он был бледен, как смерть. Рикард показывает пальцем на застывшую на экране картинку. Это он. Какой голос? Мог бы быть певцом. Достойное занятие. Кто знает, может, даже мог бы петь со мной вторым голосом. Но что он делает в церкви замка? Как-то удивительно, что он собирается участвовать в конференции. «Нам, дорогой Рикард», — говорит Тильте, — «тоже так кажется». Мы встаем. Я не свожу глаз с сигары графа. Он следит за моим взглядом. «Питер», — говорит он, — «ты же помнишь, что я тебе обещал? Если ты пока воздержишься от курения, познакомить тебя с разными прелестями жизни в день твоего восемнадцатилетия». «Бант от сигары», — говорю я. «Можно мне его?» Все смотрят на меня. Я осторожно снимаю с сигары красно-золотой ободок, чувствую некоторое удивление сидящих за столом. Они думают, наверное, Питер слишком перенапрягся и от этого пришел в состояние, которое мистики называют «астральным возвращением». То есть внезапно впал в детство и в возрасте 14 лет стал коллекционировать все, что блестит? Я ничего им не объясняю. Лишь загадочно смотрю на них из-под своих длинных, пушистых ресниц. Мы идем к выходу. Я задерживаюсь у стойки администратора. На стене в рамках висят фотографии с подписями знаменитостей, останавливавшихся в гостинице. Я узнаю Кройфа, Пеле, Марадону, и еще узнаю Кони. Она, улыбаясь, смотрит с большой фотографией в нижнем углу, которой она написала, с благодарностью администрации и персоналу за две прекрасные недели. Если смотреть на хорошую фотографию, всегда чувствуешь присутствие того, кто сфотографирован. А нынешняя слава кони объясняется ее способностью казаться совершенно реальной. Так что мало мне всех моих бед и огорчений. Теперь я стою перед стойкой администраторов гостиницы «Англетер», и мое так уже разбитое сердце еще и растерзано, если можно так выразиться. Ощущение присутствия кони такое, что я мог бы и не заметить посыльного в зеленой форме, который кладет на стойку болторезные кусачки, ножовку и два напильника, сообщая при этом, это для Министерства образования, передайте Александру Финкеблоду. К такому сообщению следует отнестись со всем вниманием, пусть даже сердце твое и кровоточит. Тут откуда-то из-за угла появляется младший официант, Он катит перед собой столик на колесиках, на котором сервирован бранч на пять человек. Администратор кладет на столик кусачки, ножовку и напильники. «Пятый этаж», — говорит она. Они все время интересуются, не звонили ли им. Ждут, что переключат звонок на комнату. Им должен позвонить какой-то Винглад Скажи им, что наш коммутатор раскалился, что мы про них помним и сразу соединим, если им позвонят. Уверен. Вы знаете, как это бывает в футболе. Противник атакует, но внезапно твоя защита отбирает у него мяч. Подача из твоей штрафной, а ты в этот момент на грани офсайта и мгновенно бросаешься вперед без единой мысли в голове. Нечто подобное происходит и сейчас. Официант катит свою тележку, я делаю знак всем остальным, выхватываю у Ашанти ее темные очки и бегу за официантом через холл к лифту. Официант на несколько лет старше меня, и обстановка элегантной гостиницы наложила на него свой отпечаток, и тем не менее я вижу, что он играет в футбол. Трудно сказать, почему это становится ясно. Айнар Факир говорит, что футбол в большей степени формирует характер. Сам я пришел к выводу, что футбол – это в каком-то смысле духовный путь. Шаг за шагом ты включаешься в коллективное сознание команды, учишься концентрироваться, отбрасывать все постороннее, направлять все силы на одну единственную общую цель. «Брюнбю или ФСК?» – спрашиваю я. ФСК Я пою Впереди у нас игра Берем форму ФСК В лифте хорошая акустика Для жителя Фина существует Только футбольный клуб Фина Но следует проявлять вежливость Демонстрируя знакомство с местными Второстепенными командами Отпечаток оставленный гостиницей Куда-то пропадает Я наконец вижу перед собой товарища «Финкеблод», — говорю я, — «которому ты везешь еду, — это мой любимый дядюшка. Сегодня у него день рождения. Мы решили разыграть его. Поэтому тут инструменты. У него удивительное чувство юмора. Я мог бы подарить ему незабываемый день, если ты одолжишь мне свою куртку и подождешь здесь четыре минуты, пока я сам все ему подам». Я достаю из кармана пятисотенную из хозяйственных денег. Держу ее так, чтобы ему было видно. Ему исполняется пятьдесят, говорю я, и он милейший человек. Он снимает форменную куртку, я надеваю ее, потом очки Ашанти. Зеркало лифта подсказывает мне, что даже моей собственной матери пришлось бы хорошенько вглядеться, чтобы меня узнать. Мальчик протягивает мне руку. «Макс», — говорит он, — «в академическом футбольном клубе меня называли Макс Ловкий Пас». «Питер», — представляюсь я. По-латыни это означает «скала». На Фине говорят, что я та скала, на которой стоит клуб «Фине All Stars. Потом я стучу в дверь, толкаю ее и вкатываю тележку внутрь.